Глава 15. Новости. «А что, и вправду говорят, что сегодня вопрос будут поднимать насчет пропавшей силы?» — услышал я обрывок разговора Дубровского с другими аристократами. «Кто знает, может быть и так», — ответил я, подходя ближе. «А, господин Пушкин!» — узнал меня Дубровский, протягивая маленькую ручку. «Я поприветствовал гостя». «Сегодня гостей не так много», — произнес другой гость. «Кажется, граф Рязанский». «Тему лучше», — ответил ему Дубровский. «Сегодня самая элита собралась». «Я бы на вашем месте не был так категоричен», — ответил Рязанский. «Вон Орлов тут». «Ах, этот!» — скривился Дубровский. «Ошибка природы». «Что ж вас так расстроило?» — спросил я, и тут же пожалел, что спросил об этом. Дубровский сверкнул взглядом, зарычал. «Да он...» «Он негодяй!» Последнее слово он выкрикнул, и все повернулись к нему. «Ну, будет вам!» Успокоил Дубровского кто-то из его окружения. Тот, недовольно потряс вторым подбородком, схватился за шампанское. Видимо, тут тоже настолько все плохо, что идея примирить эти два рода обречена на провал, и потому я решил пойти в банк «Иван Иванович, у меня к вам есть один разговор», — сказал я. Дубровский кивнул. «Слушаю тебя!» Это касается вашего бизнеса. Собеседник улыбнулся. Пушкин с тобой опасно дело иметь. Останешься без всего, как тут же Дантес бедолага. Упоминание давнего врага вызвало неприятное чувство, но я виду не подал. Продолжил Я бы хотел с вами поговорить. Александр, давайте для начала выпьем! перебил меня собеседник. Не люблю говорить, когда в горле сухо. Мы выпили. Дубровский довольно квакнул, сказал. Вот теперь можно и поговорить. «Мне стала известна одна информация. Очень важная для вас информация». «Какая же?» — продолжал ухмыляться Дубровский, довольный собой. Я выдержал паузу, ожидая, когда собеседник затихнет. Потом обрушил на него. «Император хочет инициировать пересмотр членов Высокого Совета». Глаза Дубровского загорелись. «Как это?» «Хочет как следует его перетряхнуть». Говорит, что все время видит там одни и те же фамилии, которые ему порядком надоели. Император хочет, чтобы туда попали новые рода. Кто еще не обленился и готов служить ему, а не воровать, как делают представители Высокого Совета? «Александр, откуда у тебя эта информация?» Пытаясь тщательно скрыть волнение, спросил Дубровский. «Я адъютант Его Величества. Император сам мне это сказал». Глаза Дубровского загорелись еще ярче. Он облизнул пересохшие губы, спросил. «И зачем же ты мне это рассказал? Ведь не просто же так». «Верно», — кивнул я. «Не просто так. Насколько я помню, согласно рейтингу, ваша фамилия стоит где-то внизу». «Не внизу, а на двадцать пятом месте», — гордо выпитив грудь вперед, ответил Дубровский. «Не сочтите за грубость, но попасть в основной состав высокого совета из рейтинга вам не удастся. Слишком низкая позиция». Дубровский искривился, словно съел что-то горькое. «Не сильно-то и хочется», — буркнул он. «Хочется», — с нажимом ответил я. «Еще как хочется». И попал в самую точку. Какой глава рода не хочет попасть в высокий совет? Разве только что безумец? А вот Дубровский безумцем точно не был. «Послушай, парень», — не выдержав, прошипел Дубровский. «Чего тебе надо от меня? Зачем рассказал об этом?» «Хочу помочь вам». Дубровский насторожился. «С чего это вдруг?» «Так сложились обстоятельства. У меня есть идея, как вам попасть в совет, и я помогу вам. А вы поможете мне в одном деле». «В каком?» «Я пока не могу этого вам сказать. И я пойму, если вы откажетесь от этой сделки. Скрытая цена может отпугнуть. Но и возможности тоже соблазнительные». «Верно», — кивнул Дубровский. «Попасть в совет каждый глава рода хочет. Я согласен». «Согласны на сделку?» — переспросил я, протягивая руку для скрепления договора. «Да», — ответил тот, подтверждая рукопожатие. «Я не дурак, хоть и бываю малость эмоционален. Попасть в высокий совет просто так у меня и в самом деле не получится. Надо это признать», — повесив голову, признался он. «Как бы я ни старался, конкуренция слишком большая». «Вот именно», — кивнул я. «Конкуренция и в самом деле слишком большая, но есть одна возможность, как протолкнуть вас вперед. «Не томи, говори!» «Вы должны объединиться с другим родом». «А разве такое возможно? Разве двойные рода берут в совет? Что-то я не помню такого». «Верно», — кивнул я. «Такого раньше не было, но это раньше. Мнение императора поменялось». «И теперь будут?» — с надеждой спросил я. «Будут», — ответил я. Эту идею я уже предложил императору, и он согласился в качестве эксперимента взять представителей двух родов на одно место в Совете. И вы хотите, чтобы я с кем-то объединился? Вы проницательны. И это поможет продвинуться в рейтинге? Конечно. Так это же отличные новости. Не спешите радоваться. Объединиться нужно не с кем-то, с кем вы захотите. А с кем? Насторожился Дубровский. С родом Орловых. Дубровский посмотрел на меня, как на идиота. «Это что, шутка? Весьма не смешная, скажу я вам. В былые дни за такое и на дуэль вызывали». «Нет, это не шутка. Я знаю, что у вас долгая вражда между родами, но выслушайте, прежде чем отвергать. Постарайтесь оценить разумом, а не сердцем и не эмоциями предложение. Ваши рода находятся на одном уровне в рейтинге». «Он ниже». «Неважно». Когда я предложил императору идею про объединенные рода, он меня поддержал, но сказал, что это должны быть те, кто умеет работать сообща. Настоящие профессионалы, кто готов переступить через свою гордыню. Вы профессионал своего дела. Орлов своего. И если вы найдете способ помириться с давним врагом, то император убедится в том, что вы готовы пожертвовать многим, унять свою гордость и тщеславие ради государственной службы. Это будет очень веским аргументом в пользу того, чтобы взять вас с Орловым, а не кого-то другого. Помните, место только одно, и его хотят занять многие». Дубровский молчал. На его лице отражалась целая гамма чувств, но он боролся со своими эмоциями, пытаясь не выдать волнения. «Попасть в высокий совет, но ради этого примириться с врагом», — бубнил он, нещадно жуя нижнюю губу. «А разве есть от этого польза?» — спросил я. «Разве есть в этом толк с вашей вражды? Она приносит вам пользу?» «Никакой», — после паузы добавил Дубровский. «Только убытки». «Так не лучше ли тогда ее прекратить?» Возразить было нечего, но эмоции задавать так сразу было нелегко. «Мы так долго враждовали» наконец смог промолвить Дубровский. «И пора это остановить. Весь этот бал организован не просто так». Дубровский вскинул брови. Я кивнул. «Не до плясок. Император будет присматриваться к потенциальным кандидатам. И думаю, если увидит вас вместе с Орловым, то сделает определенные положительные выводы. Я тоже кое-что шепну его величеству на ушко, чтобы выбор был сделан правильно». «Пушкин, мне нужно будет кого-то убить ради этого». — спросил Дубровский. — Свою маму! — Не нужно никого убивать, — улыбнулся я. — Просто в определенный момент понадобятся ваши силы. Я скажу, когда именно. — это объединение действительно поможет нам... — Иван Иванович, я же сказал, поможет. Император этот жест увидит. Он примет положительное решение по вам. — Я согласен, — кивнул Дубровский. — Согласен забыть все прошлые обиды и помириться с Орловым. — Вот и отлично. Я надеюсь, этот разговор останется между нами? — Конечно. — Тогда надеюсь, что у вас все получится с примирением. Вы все делаете правильно. Дубровский тяжело вздохнул, глядя на Орлова. — Дело сложное будет. Боги столько лет грызлись, а теперь вот такое. — Иван Иванович, помните про высокий совет? — шепнул ему я. — Или мне другим предложить? — Нет, ну что вы. Я помирюсь. Все будет в полном порядке. — Надеюсь на это. Потом взял бутылку виски, медленно пошел к Орлову. Я приготовился было уже к интересному действу, но в зал вошел император. Все сразу же затихли, переведя взгляд на него. Его Величество прошел в центр зала, вскинул руку, прося внимания, но, конечно, мог этого не делать. Все и так безотрывно глядели на государя. «Непростые времена наступили», — произнес император, окинув всех взглядом. «Я вижу, что вас тревожит один вопрос. Сила». Ее нет. Хочу вам сказать, что не по своей воле она исчезла. Есть определенные обстоятельства, из-за которых это произошло. Я не могу пока вам все рассказать, чтобы не сеять панику, но я хочу сказать одно. В этот трудный период мы должны объединиться. Несмотря на наши разногласия и споры, какие-то моменты, в которых мы не сходились, обо всем этом нам нужно сейчас забыть потому что только вместе мы сможем решить возникшую проблему». Слова императора вызвали среди присутствующих легкую тревогу. Они ожидали совсем другого выступления. Объявления конкурсов, поздравлений, шуток и радости, а получили что-то туманное и тревожное. Объединиться, проблемы. «Давно не было встрясок для аристократов», — подумал я, глядя на присутствовавших. «Отвыкли они от настоящего боя. Размякли». Император хотел продолжить речь, но внезапно к нему подошел помощник и что-то принялся шептать на ухо. Его Величество с каждой секундой, выслушивая послание, становился все серей и серий. Брови сползли к переносице, взгляд стал холодным. «Александр», — подозвал император меня, когда доклад закончился. «Отойдем». Мы прошли в небольшую комнату. Император был напряжен. Я чувствовал, что внутри него словно стальной узел. Каждый шаг его величества походил на удар молотком. «Ты выяснил, кто этот негодяй? Кто все это устроил?» — спросил император, резко обернувшись. «Пока еще нет, но я этим занимаюсь». Император нахмурился. Ответ ему явно не понравился. «У нас проблемы», — наконец сказал Алексей Иванович. «Когда сам император говорит тебе, что у нас проблемы, то дела и в самом деле плохи. Чертовски плохи». Егерь на западной окраине обнаружил еще одну такую невидимую деревню, точнее не саму деревню, а ее пропажу. Начал выяснять, говорит, что пройти не может, словно барьер какой-то сдерживает. Отправили поручиков, те то же самое говорят. Западная окраина? Это ж совсем близко отсюда, только и смог вымолвить я. Верно. И это значит, что это сволочь размещает вокруг Москвы свои базы высадки, повысив голос произнес император. «Сначала обезоружил нас, а теперь окружает». Император стукнул кулаком по столу. «Я немедленно отдаю приказ, чтобы к деревням начали сходиться войска армии, а потом ударю ракетами». «Эта спешка только все погубит». «А промедление может наделать гораздо больше вреда», — ответил император. «Дайте мне еще один день, Алексей Иванович, я прошу». «У меня нет столько времени, Пушкин. Народ вышел на улицы». «Напряжение растет. Глядишь, скоро будут дворец штурмовать. Нужно срочно вернуть кристалл отчизны и не дать этой гадости проникнуть в наш мир. Я ударю ракетами по этому барьеру и войду в деревню». Я хотел ему тут же сказать, что встретит он там только великанов, от которых толку мало. Но удастся их с большими потерями победить, и что с того? Сам-то предводителю ускользнет и кристалл с собой прихватит. «Дайте мне один день, прошу вас» а после можете делать так, как считаете нужным», — попросил я. Император посмотрел на меня пронзительно долго, кивнул. «Хорошо. Даю ровно один день, потом иду на штурм. Слишком долго я терпел. Пора показать, кто в доме хозяин».